Но всего ужаснее то, позвольте это вам сказать откровенно, полковник, всего ужаснее то, что вы стоите теперь передо мною, как бесчувственный столб, разине роты хлопая глазами, что даже неприлично, тогда как при одном предположении подобного рода вы бы должны были вырвать с корнем волосы из головы своей и спустить ручьи штаба, «Что я говорю? Реки, озера, моря, океаны слез!» Словом, Фома излишнего жара зарапортовался. Но таков был всегдашний исход его красноречия. Разумеется, кончилось тем, что генеральша вместе со своими приживалками, собачонками и с Фомой Фомичом из девицы Перепелицыной, своей главной наперстницей, осчастливила, наконец, своим прибытием Степанчикова. Она говорила, что только «попробует жить у сына, пока столько испытает его почтительность».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 Бывало, генеральша вдруг ни с того ни с сего покатится на диване в обморок. Поднимется беготня, суета, полковник уничтожится и дрожит, как осиновый лист. «Жестокий сын!» — кричит генеральша, очнувшись. растерзал мои внутренности! Мезентрей! Мезентрей!»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 — Ну, да ведь она, братец, гран генеральша, добрейшая старушка, но, знаешь, привыкла ко всему эдакому, утонченному, не чета мне в охлаку, теперь на меня сердится. Оно, ну, конечно, я виноват. Я, братец, еще не знаю, чем я именно провинился, но уж, конечно, я виноват. Случалось, что девица Перепелицына...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 Разумеется, я так даже с негодованием отверг это предположение, как уж слишком грубое и простодушное. Нет! Тут было другое. И это другое я никак не могу объяснить иначе, как предварительно объяснив читателю характер Фомы Фомеча, так как я самого понял впоследствии. Представьте же себе человечка самого ничтожного, самого малодушного выкидыша из общества, никому не нужного, совершенно бесполезного, совершенно гаденького, но необъятно самолюбивого и вдобавок неодаренного решительно ничем, чем бы мог он хоть сколько-нибудь оправдать свое болезненно раздраженное самолюбие. Предупреждаю заранее,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 загноившегося давно-давно и с тех пор выдавливающего из себя зависть яд при каждой встрече, при каждой чужой удаче. Нечего и говорить, что все это приправлено самою безобразную обидчивостью, самую сумасшедшую мнительностью. Может быть, спросят, откуда берется такое самолюбие?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 а доносы, а таинственные шипения в задних углах у вас же где-нибудь под боком, за вашим же столом. Ха -ха, кто знает, может быть в некоторых из этих униженных судьбою с скитальцев, ваших шутов и яродевых, самолюбие не только не проходит от унижения, но даже еще более распаляется именно от этого же самого унижения.